Прибыв в Э-порт, я села в свой челнок и сменила Урсулу на Кару. Я уже через пару часов была на Лоине. Здесь уникальные лаборатории и оборудование, которое мне требовалось. Кара была независима от альянса, поэтому запрос на временную аренду одной из лабораторий для самолечения Лоинсы одобрили быстро. Пока я получала разрешение, мой коммуникатор разрывался от сообщений Наджет. Рик был недоволен тем, что я нарушила слово и не прибыла в Эппорт на встречу. Когда Лоэнси ушли, я связалась с Риком, чтобы выиграть время и успокоить Хамони. Нельзя было его игнорировать. Рик, это Кара, мягко проговорила я, когда тот ответил на вызов. Пожалуйста, не сердись. Я держу слово, но у меня серьезные обстоятельства, которые требуют немедленного решения. Это займет три-четыре дня, не больше. Я прибуду, как только решу личные проблемы. Ты ведь подождёшь, верно? Кара, я не терплю таких промахов. Если ты не явишься на встречу через 3 дня, я разорву наш договор. Не горячись. Мы оба в равном положении. Я не собираюсь рушить ничьи планы. Мне просто нужно это время. По молчанию догадалась, что он понял намёк. Конечно, его не стоило злить, но я и не беззащитный цветочек. Если на меня наступить, выпущу столько яда. Никого не пожалею. Мы друг друга поняли, кара, сурово ответил тот и прервал связь. Лучше бы я с тобой переспала, когда ты это предлагал. Не так уж и страшно оказалось с другим, вспомнила я недавнего любовника. Не тратя времени на отдых и поиск еды, я подготовила всё для работы в лаборатории. Взяла порцию своей крови, частицы ткани из разных слизистых, волосы и поместила в разные анализаторы. Через некоторое время я буду иметь полную карту своего генома. Пока выполнялся анализ, заварила цветочный чай, с ногами забралась в большое кресло перед пустым лабораторным визором и наблюдала за временем. Что мог показать мой геном? С тех пор, как я изучала собственную кровь на моби, а потом и на лояне. Там не было ничего особенного. Однако тогда я не делала полный генетический скрининг. Всё это не случайно. Что-то снова происходит с моей жизнью, или оно и не заканчивалось. Я была вымотана несколькими перелетами, нагрузками и разными мыслями, которые не связывались с единую картину. Сплошь предположения. Это не успокаивало. Было время для передышки, но я не могла сомкнуть глаз. Однако за несколько минут до сигнала анализатора меня выключило. Я чуть не упала с кресла, повалившись на бок. Встрехнувшись, включила лабораторный визор и нетерпеливо стала листать карту. Мой геном выглядел необычно. В цепочку ДНК были вплетены странные, увесистые соединения, напоминающие аминокислотные, но нетипичные для человеческих. Такая мутация могла произойти при длительном воздействии вируса. Но если и был какой-то вирус, то он повлиял бы на многие продуктивные функции организма, в котором поселился. А я никогда ничего подобного за собой не наблюдала. И эти соединения были слишком органично расположены по всей цепочке, будто родные. И как показывал анализ, стабильны. Моё заключение, что это не патология, по крайней мере, не явная, не удовлетворило. Но это и не норма, скорее какая-то аномалия, в которой мне самой не разобраться. Хотелось бы знать, что происходит с моим телом, моей жизнью и что будет потом. Ночь, просидев в лаборатории над базами лоинских данных и разных научных исследований, я не смогла определить природу этой аномалии. Запаздывающее сожаление пролетело в мыслях. Выбрала бы кровь темой исследования в колледже, а не кожу. Сейчас было бы легче разобраться самой. Под утро мозг отказался работать, и я уснула прямо на рабочем столе. А с рассветом пришла здравая мысль: Оставив лабораторию, я взяла шаттл и полетела в другой район города. Там сняла одинокий особняк, окружённый лесом. Приняв ванну, поев и немного отдохнув, я пробилась в защищённые канала межпространственной связи и долго копалась, пока нашла возможность послать зашифрованное сообщение на корабль первого военного флота. Оно было адресовано Дарье Лосо. На свежую голову я вспомнила, что она занималась генетическими мутациями вместе с Анекс. Это то, что мне и нужно. Пусть хотя бы даст зацепку, тем более, что она у меня в долгу, в моральном. Если раньше при затруднениях в диагностике меня направлял Пол или Данир, то теперь я не могла их привлечь. С Полом мы неважно расстались. Данира вызвать на лоян вряд ли получится. Да и секреты остаются секретами, если о них знает только один.